глава девять так просыпаются только в детстве почувствовал солнечный зайчик, открыл глаза, а вокруг белым белом хотя наверное нет в детстве надо было еще вскочить с кровати подбежать к окну. а тут сразу приподнял голову и вот он сверкающий снежный сад. От вчерашних марей не осталось и следа. Последняя мутная туча тяжко уползала за рощу. Остатки белого воинства прорывались к своим на север. — Доброе утро, — сказал Мурыгин. — Костик, ты на меня не сердишься? — Нет, — сказал Костик. — Ты же уже об этом спрашивал вчера. — Доброе утро. Следует заметить, что спали они на сей раз прямо на земле, бросив все имеющееся барахло на травку. Должно быть в наказание за драку, однако в любом случае прогонять их никто не собирался, иначе бы и навесик исчез, и миска. Мурыгин потрогал почву ладонью, тёплая, как в мае, подогрел, что ли. — Обрати внимание, — молвил он, — не просто отшвырнул, а аккуратненько на ноги поставил. — Тебя тоже? — Угу. — Да, я бы на его месте с нами так не чикался. — Чикался бы, — проворчал Костик себе знаю. Солнце стояло уже довольно высоко. Все кругом блистало, таяло, всхлипывало. Чувствовалось, что до полудня это великолепие вряд ли доживет. — Только имея в виду, — враждебно добавил Мурыгин, доставая не сесер, Я вчера был не прав в своем поведении, а по сути я был прав. Эти твои наезды — народ людской. Стоиростин иронически промолчал. — Сергей Арсентич насупился. — Ну, Наполеон, Тамерлан, — нехотя признал он. — Здесь я с тобой, пожалуй, согласен, кровь и грязь. Хотя Наполеона уважаю, но ведь были и Пушкин, и Достоевский. — Ага, — сказал Костик, — гордость человечества. Одного в ссылку, другого на каторгу. Ты еще Галилея вспомни. — Хорошо. А Гомер? «Гомеру повезло», — вздохнул Стоеростин. «О Гомере нам вообще ничего не известно Хотя...» «Раз слепой, значит, наверняка глаза выкололи. Человечество!» Мурыгин без нужды открыл и закрыл Несесер. Повторять вчерашний опыт не хотелось. «Плащ на день», — посоветовал он. «Холодно снаружи». Купол при солнечном свете был неразличим, зато нежно зеленело его основание, как будто кто-то взял огромный гладкостенный стакан и вынул из снежного покрова четырехметровый круг. Мурыгин не ошибся, снаружи было заметно холоднее. Под ногами захлюпало, Стоиростин не без зависти покосился на добротную обувь друга. «Понимаешь, — сосредоточенно заговорил тот, не заметив завистливого взгляда, — Бог с ним, с человечеством!» — Давай о насущном. Без курева, без выпивки, ладно. А как насчет прекрасного пола? Или тебе это уже пофигу? — Но почему же, — солидно возразил Костик. — Глядишь, какая-нибудь кошечка в гости заглянет, помурлычем, поприлюбодействуем В памяти немедленно всплыла Раиса Леонидовна, и сверкающий пейзаж несколько померк. — Хорошо, кошечка, а без книг как... «Только не говори мне, что сейчас никто ничего не читает, все сидят в интернете, я не о них, я о тебе». Стои Ростин приуныл какое-то время шел молча. Друзья направлялись к колодцу. «Хм», — сказал вдруг Костик спрял воспрял, — «не к добру». «Да», — огласил он чуть погодя. «Если речь идет обо мне лично, то крыть нечем, библиотека не миска». Мурыгин собрался возрадоваться, что хоть в чем-то переубедил упрямца, однако не тут-то было». А вот если о роде людском в целом, — невозмутимо продолжил Стоиростин, — было время, когда он обходился без книг, без кино, да мало ли без чего, и прекрасно себя чувствовал. По-моему, мы пережили три катастрофы. Первое — изобретение письменности. Понимаешь, до этого люди запоминали только самое главное. Запоминали, передавали из уст в уста, из поколения в поколение. А лишнее отсеивалось, тонуло в лете. Но вот изобрели письменность, и теперь любая ерунда могла быть увековечена. Мы начали тонуть в информационном мусоре. Вокруг шуршало, капало, временами легонько ухало, снег, подтаивая, шлепался с ветвей. Вторая катастрофа — книгопечатание, станок Гутенберга — Мы не только научились сохранять, что попало, мы еще начали это тиражировать. А третье, не удержавшись, полюбопытствовал Мурыгин. Третье, разумеется, интернет. Третье и окончательное. Человек перестал зависеть от своего мышления, от своей памяти. — Мне кажется, ты забыл упомянуть самую главную катастрофу, — вставил Мурыгин. — Мыслить начали. — А мы начинали? — усомнился бесстыжий мизантроп. Сергей Арсентьевич не огрызнулся, поскольку имел неосторожность взглянуть вперед. Влажный снег, одинаково сверкавший отовсюду, оказывается, сыграл с приятелями дурную шутку. Только теперь, почти добравшись до цели, оба увидели, что цели-то и нет. Ртутно-серебристое пространство за овражком было девственно чисто. Ни штакетников, ни колодца, ни самодельного строения в романском стиле. К Мурыгину вернулся дар речи. Ты говорил, тебя вчера ковражку зашвырнула С недоумением обратился он к Стоеростину. Дачи еще стояли, а черт их знает. Оглядывая из-под новый пустырь, отозвался тот. Снег, темно, да и не до того мне было. Знакомая картина. Кусты и деревья остались, а вот все прочее, как корова языком слизнуло. Кошек тоже не видать. Очевидно, сбежали. Жилья нет, укрыться негде. «Территорию, что ли, решил расширить?» — растерянно предположил Мурыгин. Костик неопределенно повел плечом. «Как же мы теперь без колодца? Снега светок наберем. А завтра?» Угрюмые, озабоченные, они перешли на ту сторону, остановились. Похоже, что строения пропали еще до начала вчерашней метели. В крайнем случае до того, как она кончилась. Хрупкий влажный снежок лежал ровным, нигде не порушенным слоем. — Мда, — сказал Стоеростин, — я ему не завидую. — Ты о ком? — Об этом вашем. — Обрященки! — Обрыщенки! — поправил Мурыгин. — Теперь ему еще и эти участки выкупать. — Выкупит! — Колодец пропал. Плохо, — Костик мыслил вслух. — Зато отсрочка. Пока договорится, пока заплатит. — Как полагаешь? — Ответить помешали. — Умп! — обоих приподняло и шлепнуло озимь. Разлетелись алмазные брызги. «С ума сошёл!» — заорал Костик, вскакивая. «Это же мы! Своих не узнаёшь!» «Умп!» — падение повторилось. И опять их отшвырнуло в ту же сторону, откуда пришли. Не искушая более судьбу, кинулись бежать. Очутившись на своей территории, обернулись ошарашенные, мокрые, сотрясаемые дрожью. «Совсем оборзел!» — крикнул Костик, потом запнулся. И вдруг изумлённо захихикал. «Слушай, серый!» Чуть ли не в восторге повернулся он к Мурыгину. «По-моему, нас наказали. Гулять не выпускают». Стискивая НССР, Мурыгин свободной рукой стряхивал влагу с куртки. Недвижные глаза его были устремлены за овражек. «Это не он», — глухо произнес Сергей Арсентьич. «Кто не он?» «Там, за овражком, не наш», — все тем же замогильным голосом известил Мурыгин. Это кто-то еще участок себе оттяпал. Ты же видишь, шуганули нас. Не нравимся мы кому-то. Словно подтверждая его слова, в следующий миг обоих погладили. И не просто погладили, еще и понянчили, отняв от земли. Успокойтесь, котики, просто не ходите туда, там злой. Ласково подтолкнули в сторону миски. Ошеломленно облизываясь, побрели куда велено. Вокруг по-прежнему шуршало и хлюпало. Снег обрывался в снег. «Хорошо, хоть инструмент в карман сунул», — ворчал Костик, «добывай потом с той стороны». «Паста, ладно, а вот щетка». Помолчал, покряхтел. то у меня ваш поселок из головы не выходит», — признался он. «Зеленая зона». «Потом, ты говоришь, нашелся кто-то смелый, взял да и застолбил себе участок, и пошло-поехало». «Как же ты теперь в город будешь выбираться?» — Мурыгин вздохнул. «Через заливной лук, через пузырьки, как еще». Среди стоеросинского барахла нашлось и пластиковая ведёрко из-под мороженого. Хотели собрать в него снег с веток, но Костик заколебался. Зубы застудим, мрачно придрёк он, а у меня коронка падает. Отдал ведёрко, вернулся к миске и замер. «Серый!» — позвал он. «Ну-ка, поди сюда!» Серый подошёл и тоже замер. В узорчатом венце отростков стояла вода. Водица. Тёплая поскольку над ней поднимался порог. Но самым поразительным было то, что примерно там, где раньше на Спиле располагался центр годовых колец, толкался снизу кулачок родника, однако уровень почему-то не повышался. но ну, так это совсем другое дело!» Костик встал на колени и поднес губы к подвижному водяному бугорку. «Куда рыло суешь?» — придя в себя, прикрикнул Мурыгин. «Не в бомжатнике чай!» И на будущее, да давай договоримся, только ведерком. Вскоре объявились пропавшие кошки. Видимо, пошастали по округе, иного жилья не нашли, и, решив, что от добра добра не ищут, вернулись к прежним покровителям, таким же бездомным, как и они сами. Пришлось скормить им вторую банку сардин, поступив на сей раз бережливей. Разломали полбуханки и смешали с содержимым консервов. Специалистами открытые у паразитов паразиты. Хмуро процитировал Костик, подставляя испачканные в сардиночном масле руки под водопадик, изливающийся из наклоняемого Мурыгиным ведёрка. Влагу можно было не экономить. Похоже, поилка была несикающей. Но так что решил. В город идёшь. Да надо бы куплю консервов подешевле. Они же нас к вечеру съедят. Пожалуй, я с тобой. А-а. — Все-таки мания от блага цивилизации. — Да, одно. И Костик предъявил левую туфлю с отставшей подошвой. — Как я сразу не сообразил резиновые сапоги надеть. Они у тебя есть, у соседей лежат, вместе с твоими чемоданами. Кстати, чемоданы прихвачу. Окольный путь оказался тернистый скользок. Кое-как перебрели хлюпающий и чавкающий заливной лук, выбрались на поросшую явняком насыпь, тянущуюся влево до самой дамбы, а вправо не весть куда. В ту сторону Мурыгин не ходил ни разу. «Козёл — Козёл! — заругался Костик, пытаясь очистить обувь подтаявшим снежком. — Кто? Не я, надеюсь? — Да этот, который себе за овражком участок оттяпал. — Ну, я ему сделаю! — Что ты ему сделаешь? — — Всех кур ночью передушишь. — Еще не знаю, придумаю что-нибудь. — Так где они, эти твои пузырьки? — Там. Мурыгин не слишком уверенно махнул рукой. — За рощей. — Давай-ка лучше к дамбе, может, автобус придет. И заскользили они по насыпи к дамбе. Вскоре ивняк кончился, — Справа раскинулось обнесенное колючей проволокой учебное поле, принадлежащее базирующейся неподалеку части МЧС, откуда, скорее всего, и приезжала позавчера многострадальная гусеничная амфибия. Из крохотных вороночек во влажном снегу торчали мертвые стебли бурьяна. По всей территории растопырились щиты с предупреждающими надписями и ржавели какие-то выстроенные редком болванки не то оболочки бомб, не то ракетных боеголовок. Слева замаячила бетонная коробка. Считалось, что ожидающие автобуса дачники могут укрыться в ней от непогоды. На пятачке перед переездом никакого автобуса не обнаружилось. Стояли только две легковушки и пикапчик, кажется, принадлежащие владельцу исчезнувшего строения в романском стиле. Водители, покинув салоны яростно бронились. Двое убеждали в чем-то третьего, а тот, судя по жестам, упорно стоял на своем. На дамбу въезжать не отваживались, зато кое-кто, видать, попытался уже одолеть ее в пешем строю. Пальтицо на одном из порщиков было от поясницы и ниже замарано мокрой глиной. Наконец упорствующий вырвал плечо, за которое его пытались удержать, и решительно двинулся к переезду. Дальше ему, правда, пришлось прыть свою умерить Разбитая вдрызг дорога состояла из бугров и полных талого снега рытвин. Ногу поставить некуда. «Внимание!» — предвкушающе произнес Костик. «Умп!» Смельчака уложило на спину, а Шалев кинулся вспять на четвереньках. Встретили его шумно. «А ведь предупреждали умные люди», — сказал Мурыгин. «Ну что, пойдем узнаем последние новости?» Однако, стоило приятелям подойти поближе, за новостями бросились к ним. «Арсентич, быть-мыть! Откуда? Оттуда!» Без шляпы и в измазанном глиной пальто Тимофей Григорьевич Тарах был неузнаваем. Во всяком случае, издали. Выходит, это именно он, уже испытав на собственном опыте, насколько неприятен Умб в такую погоду, пытался удержать смельчака и не смог. «Мы с тыла шли, через лук». Несколько оторопев от нежданной встречи, ответил Арсентич. — Слышь, обнуть, что там? — Где? — Перед овражком мыть быть. — Ничего, — сказал Мурыгин, — уже ничего, ни домов, ни колодца. — Давно? — С утра. Вопросы кончились. В тягостном молчании все посмотрели на черно-серую дубраву, заслоняющие места, где раньше стояли дачи. Шуганутая стервенела обирал грязь с рукава, отчего тот становился все грязнее. — Не знаешь, автобус будет? — спросил Костик. — Нет, — буркнул пострадавший. — Возле завода теперь в объезд надо, а он там не пройдет. — Почему в объезд? Собеседник насупился и промолчал. — ползавода завода накрылась, — с кривоватой шельной ухмылкой пояснил третий водитель. — Шоссе, проходные, ремонтный цех. Мурыгин изменился в лице. «Костик!» — шепнул он беряста и ростяна за локоть. «Давай-ка отойдем, потолкуем». «Отошли». «Слышал?» «Но». «Приперло, Костик. Кончились наши отсрочки. Завод не дача. У них там в цехе эмальпосуды каски делают». «А дальше что?» «Дальше, прикинь!» «Дальше плотина. ГЭС. Стратегический объект». «Представляешь, что сейчас будет? Ты вспомни, кто у нас дивизией командует». «Кто?» — ошалело спросил Костик. «Генерал Бурлак». При всей своей политичности о бурлаке и Ростин был наслышан. «Это тот, что ли? Из Чечни? Вот именно. Короче, давай выбирать или упасть кому на хвост, чтобы в город отвез. Только тогда учти, назад хрен вернемся. Оцепят, дорогу перекроют. Или?» «Какое тебе еще тут к черту или?»